Глава 15. Босс заведения, мужчина средних лет, ИМТ примерно 27, прибыл с дополнительным запасом продуктов как раз вовремя, к началу десерта. Он тут же провел некоторую реорганизацию процесса за барной стойкой. Десерт прошел на редкость весело, хотя нелегко было принимать заказы ввиду резко возросшей активности зала. Я бойко продавал сливочные коктейли, которые для большинства гостей были в диковинку, но расходились на ура. Пока официанты собирали посуду после десерта, я мысленно прикинул объем предстоящей работы. Тут многое зависело от рози, но я рассчитывал на то, что у нас будут образцы 85% мужского контингента. Показатель хороший, но не оптимальный. Опознав всех гостей, я пришел к выводу, что на вечеринке отсутствует 12 европейских мужчин. Среди этой дюжины был и покойный Алан Макфи, который не смог посетить мероприятие по уважительной причине, но мы его так все равно исключили, проверив расческу дочери. Я направился к бару. За мной вязался доктор Ральф Браунинг. «А можно еще один кадиллак?» «Пожалуй, это лучший напиток из всех, что я когда-либо пробовал». Бармены уже собирались домой. Босс сказал Розе, «Сделай гостю кадиллак». Тут подоспели Дженни и Рот Бродхерсты. «Три, пожалуйста», — попросил Рот. Бармены окружили хозяина, о чем-то зашептались. «Ребятам пора идти», — сказал мне босс, пожав плечами. Затем он повернулся к Розе. «Поработаешь сверхурочно? Двойной тариф». Тем временем стойку бара облепили страждущие. Они тянули руки, пытаясь привлечь внимание. Розе подала кадиллак доктору Браунингу и сказала боссу, «Прошу прощения, но мне нужны хотя бы двое. Я не смогу в одиночку напоить сто человек». «Двое? Ну, значит, я и он», — ответил босс, показывая на меня. Наконец-то у меня появился шанс показать себя во всем блеске. Рози открыла дверцу и пропустила меня за стойку бара. Доктор Миранда Бол подняла руку. «Мне повторить, пожалуйста». Я повернулся к Рози и заорал, поскольку в баре вдруг стало очень шумно. «Миранда Бол. Алабамская тюрьма. В равных пропорциях джин, виски, гальяна, трипл-сек, апельсиновый сок, только апельсина и вишенка». Примечание. Трипл-сек. Тройной сухой прозрачный ликер с апельсиновым вкусом. Конец примечания. «Трипл сек, все!» — крикнул в ответ Рози. «Тогда замени на Куантра. Только его дай меньше на двадцать процентов. Доктор Лукас поставил пустой бокал на стойку бары и поднял палец повторить. «Джерри Лукас, пустой стакан!» — крикнул я. Рози забрала стакан. Надеюсь, она догадалась, что у нас еще нет его образца. «Еще один анальный зонт для доктора Лукаса. «Поняла», — отозвалась она из кухни, — «отлично, что не забыла снять пробу». «А есть ли такой коктейль, чтобы с гальяной и с тыкилой? выкрикнул доктор Мартин Ван Кригер. Толпа притихла. Такого рода вопросы частенько звучали за обедом, и у гостей, похоже, остались впечатления от моих ответов. Я взял небольшой тайм-аут на раздумье. «Если нет, то не переживайте», — снова подал голос доктор Ван Кригер. «Я провожу поиск по своей внутренней базе данных», — объяснил я задержку. «Мне понадобилось еще несколько мгновений». М -м -м -м. «Мексиканский золотой или Фредди Фатпакер?» Аплодисменты. «По одному каждого», — сказал он. Рози знала, как готовить Фредди Фатпакера, а боссу я продиктовал рецепт мексиканского золотого. Мы продолжали в том же духе и с огромным успехом. Я решил воспользоваться ситуацией и проверить всех мужчин, включая тех, кого раньше отбраковал по признаку этнической принадлежности. В один час двадцать две минуты я точно знал, что мы проверили абсолютно всех гостей за исключением одного. Настало время решительных действий. Доктор Анвар Хан, подойдите, пожалуйста, к бару. Такое выражение я подслушал в какой-то телепередаче. Надеюсь, это прозвучало достаточно солидно. Доктор Хан пил только из своего стакана и только воду. С ним же он подошел к стойке бара. «Вы за весь вечер не заказали ни одного коктейля», — объявил я. «В чем проблема-то? Я не пью алкоголь». «Очень мудрое решение», — сказал я, хотя сам с открытой бутылкой пива в руке служил скорее плохим примером. «Рекомендую безалкогольные варианты. Дева Калада, Дева Мэри, Дева...» В этот момент доктор Ева Голд приобняла доктора Хана. Очевидно, она была под градусом. Да расслабься, Жанвар. Доктор Хан посмотрел на нее, потом перевел взгляд на толпу своих сокурсников, которые, насколько я мог судить, тоже выказывали признаки алкогольного опьянения. А чёрт с вами, сказал он. Подавайте сюда своих дев. И поставил таки свой пустой стакан на стойку бар. Я допоздна задержался в гольф-клубе. Последние гости разошлись в 2 часа 32 минуты, ровно на 2 часа и 2 минуты позже запланированного времени окончания мероприятия. Мы втроем, я, Рози и босс, приготовили 143 коктейля. Рози с боссом продали еще энное количество пива, но за этим я уже не следил. «Все, ребят, можете идти», — сказал босс. «Мы все уберем утром». Он протянул мне руку, и я пожал ее, как положено по протоколу, хотя было поздновато для знакомства. «Ахмат!» — представился он. «Отличная работа, ребят. Он не стал жать руку Розе, но посмотрел на нее и улыбнулся. Я заметил, что Рози устала, меня же все еще распирала. «Не хотите выпить?» — предложил Ахмат. «Отличная идея!» «Угу, главное, вовремя», — сказала Рози. «Лично я ухожу. Все вещи в твоей сумке. Тебя подвести, Дон?» Я был на велосипеде и за весь вечер выпил всего три пива. Таким образом, содержание алкоголя у меня в крови остается ниже разрешенного минимума даже после выпивки с Ахмадом. Роза уехала. «Чем травиться будешь?» — спросил Ахмат. «Травиться? Ну, что будешь пить?» «Ах, да, конечно. Почему, почему? Ну, почему люди не могут четко выражать свои мысли?» «Пиво, пожалуйста». Ахмат открыл две бутылки светлого эля, и мы чокнулись. «Давно ты этим занимаешься?» — спросил он. Хотя для целей проекта «Отец» некоторый обман был необходим, мне все равно было неловко. «Я в деле впервые», — сказал он, — «а что, было что-то не так?» Ахмат рассмеялся. «Смешной ты». «Послушай», — сказал он, — «это заведение ничего себе, но здесь, как правило, подают только стейки с пивом и вино среднего качества. Сегодняшнее мероприятие было исключительным и, прежде всего, благодаря тебе». Ахмат глотнул пиво и молча уставился на меня, прежде чем снова заговорил. Ты знаешь, я подумываю об открытии небольшого коктейль-бара в нью-йоркском стиле таком, знаешь, с элементами флейринга, все эти штуки, застойки, если ты понимаешь о чем я. Так вот, если тебе это интересно, примечание. Флейринг. в работе бармена приготовление коктейлей свободным стилем с использованием элементов жонглирования. Популярным флееринг стал после выхода в свет фильма «Коктейль» в 1988 году с участием Тома Круза и Брайана Брауна конец примечания. «Он предлагал мне работу!» Предложение было лестным, учитывая мой совсем небольшой опыт. В голове вдруг пронеслась сумасшедшая мысль. Я пожалел о том, что Роза не видит моего триумфа. «У меня уже есть работа, спасибо!» «Да я не о работе, я предлагаю тебе долю в бизнесе!» «Все-таки нет, спасибо!» Сказал я, мне очень жаль, но думаю, моя кандидатура не совсем подходит. «Возможно. Но у меня глаз намётанный. Позвоним, если вдруг передумаешь. Я не тороплюсь». На завтра было воскресенье. Мы с Розей договорились встретиться в лаборатории в 15.00. Она, как всегда, опоздала. Я не стал ее дожидаться и приступил к работе. Прежде всего, я убедился в том, что у нас имеются образцы ДНК всех участников мероприятия. Это означало, что тестирование пройдет каждый, за исключением отсутствующих 11 европейских мужчин. Роза явилась в обтягивающих голубых джинсах и белой рубашке, сразу направилась к холодильнику. Никакого пива, пока все образцы не будут проверены, бросил я. Работа потребовала не только времени, но и дополнительных реактивов из главной лаборатории. В 19.06 Розе отправилась за пиццей. Вредный для здоровья выбор, но накануне я пропустил ужин и рассчитал, что мой организм сможет переварить лишние килокалории. К тому времени, как она вернулась, оставалось еще четыре образца. Мы только вскрыли коробку пиццей, когда зазвонил мой мобильник. Я сразу догадался, кто звонит. «Ты не отвечаешь по домашнему номеру», — услышал я голос матери. «Я забеспокоилась». Справедливое замечание, если учесть, что воскресный телефонный звонок мамы — один из пунктов моего еженедельного расписания. «Ты где?» «На работе». «У тебя все в порядке?» «Да все отлично». Мне было неловко от того, что Рози оказалась свидетельницей столь личного разговора. Я постарался побыстрее закончить его, отвечая предельно кратко. Рози начала смеяться, к счастью, не так громко, чтобы услышала моя мать и корчить рожицы. «Мама?» — спросила она, когда мне, наконец, удалось нажать отбой. «Совершенно верно. А как ты догадалась?» «Ты говорил, как шестнадцатилетний мальчишка, отчитывающийся перед мамочкой». Она запнулась. Видимо, мое раздражение бросалось в глаза. «Или...» как я, когда разговариваю с Филом. Надо же, оказывается, и Рози испытывала трудности в общении с родителями. Моя мама прекрасный человек, но она слишком активно делится личной информацией. Рози схватила кусок пиццы и повернулась к монитору. Полагаю, ничего нового, да? Напротив, новостей полно. Исключено еще пятеро, осталось проверить всего четверых, включая этого. Результат высветился на экране, пока я говорил по телефону. Все. «Ханна тоже можно вычеркивать». «Слава Аллаху!» — Рози потянулась к таблице. «Это был самый трудный в мире заказ», — напомнил я ей. «Доктор Хан заказал пять разных коктейлей, словно наверстывал упущенное за вечер. С мероприятия он уходил в обнимку с доктором Голд. Да и я тоже приложила к этому руку». Плеснула чуток Рома в его деву Каладу. «Ты дала ему алкоголь?» Я полагал, что это было против личных или религиозных установок доктора Ханна. Походу, теперь ему не светят 72 девственницы, заметила Рози. Примечание. Имеется в виду один из самых популярных за пределами исламского мира сюжетов Корана. Мусульманам обещан рай, в котором их ожидает чувственное наслаждение, в том числе 72 девственницы Гурий. Конец примечания. Я был знаком с этой религиозной теорией. Моя позиция, как я уже не раз говорил декану, состоит в том, что к верованиям, пусть даже необоснованным научно, следует относиться с должным уважением. Но именно сюжет про девственниц мне почему-то кажется абсурдным. Довольно странное желание, сказал я, почему нужны именно девственницы? По мне, так, женщина с сексуальным опытом куда предпочтительнее. Рози рассмеялась и открыла два пива. Потом вдруг пристально посмотрела на меня, чего я никогда себе не позволяю в отношении других. Какой ты все-таки удивительный. Самый удивительный человек из всех, кого мне доводилось встречать. Не знаю, почему ты все это делаешь, но все равно спасибо. Она чокнула со мной бутылкой и выпила. Приятно, что мои усилия оценили. Но это было как раз то, что меня беспокоило. То, что мы обсуждали с Клодией. Родина, наконец заинтересовалась моими мотивами. Она ведь подавала заявку на проект жена. И, видимо, у нее были какие-то ожидания на этот счет. Пришло время поговорить на чистоту. «Вероятно, ты думаешь, я делаю это, чтобы начать романтические отношения?» «Ты знаешь, признаешь, что такая мысль приходила мне в голову», — сказала Рози. «Что и требовалось доказать?» «Мне очень жаль, если я создала ошибочное впечатление». «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Рози. «Ты меня не интересуешь в качестве партнерши. Мне следовало бы сказать тебе об этом раньше, но ты действительно совсем не подходишь». Я пытался оценить реакцию Рози, но чтение по лицам не мой конек. Хм, что ж, тебе, наверное, будет приятно узнать, что я это переживу. Но, кстати, насчет тебя я могу сказать то же самое. Офигенно неподходящий. Какое облегчение. Выходит, я не задел ее чувства. Но между тем мой вопрос так и остался без ответа. Тогда почему же ты подала заявку на проект «Жена»? Про заявку я, конечно, загнул... Ведь Джин не предлагал Розе заполнить анкету, но ее ответ вызвал еще больше вопросов, поскольку свидетельствовал о серьезном непонимании. «Проект «Жена»?» — произнесла она таким тоном, будто впервые слышала об этом. «Джин прислал тебя ко мне по проекту «Жена». «Он сделал что?» «Ты не слышала о проекте «Жена»?» — спросил я, пытаясь скорректировать исходную позицию. «Нет». Отчетливо произнесла она, как будто втолковывая что-то ребенку. Я никогда не слышала о проекте жена, но готова выслушать. В подробностях. Конечно, сказал я. Но нам придется совместить это с пиццей и пивом. Разумеется, ответила Роди. Я довольно детально объяснил суть проекта и даже рассказал о своих консультациях с Жином и пылевых испытаниях на холостяцких вечеринках. Я закончил свой рассказ вместе с последним куском пиццы. Рози слушала, не перебивая, разве что иногда восклицала «Вот блин!» или «Мать!» Итак, так подытожила она этот проект еще в работе?» Я объяснил, что чисто технически он, конечно, в работе, но в отсутствии квалифицированных кандидатур никакого продвижения по проекту не отмечается. «Печалька!» — сказала Рози. «И что же эта идеальная женщина себе думает, а?» «Я полагаю, что моим критериям удовлетворяет далеко не одна женщина». Но тут как с поиском донора костного мозга. Очень важно точное совпадение. Могу лишь выразить надежду, что найдутся женщины, которые осознают свой гражданский долг и пройдут тест. Надо же, какой интересный комментарий. А ведь я не рассматривал участие в этом проекте как обязанность, уж тем более как исполнение долга. В последнее время, размышляя над причинами неудач проекта «Жена», я с грустью думал о том, как много в мире женщин, которые отчаянно ищут спутника жизни и готовы заполнять любые анкеты, при крайне низкой вероятности пройти отбор. «Это же все по желанию», — сказал я. «Как благородно! А ты не пробовал взглянуть на это с другой стороны, а? Любая женщина, которая соглашается на такой тест, счастлива от того, что ее будут рассматривать как вещь. Ты скажешь, что это их выбор». Но если ты подумаешь о том, как часто общество вынуждает женщину относиться к себе самой как к вещи, то, возможно, изменишь свое мнение. Мне вот что интересно. Действительно хочешь женщину, которая готова на все унижение? Такая жена тебе нужна? Роди заметно злилась. Знаешь, почему я так одеваюсь? Откуда эти очки? Да я просто не хочу, чтобы ко мне относились как к вещи. Если бы ты только знал, как меня оскорбило то, что ты думал обо мне как о кандидатке. «Тогда почему ты пришла ко мне в тот день?» — спросил я. «Ну, когда произошел инцидент с пиджаком?» «Помнишь, у тебя дома на балконе я задала вопрос о размере яичек?» Я кивнул. «Тебя не смутило, что я на первом же свидании спрашиваю об этом?» «Ну, не так, чтобы очень. На свидании я слишком сосредоточен на том, чтобы самому что-нибудь не ляпнуть». «Отлично, отмазка засчитана», — казалось, Розе немного успокоилась, так вот. На самом деле, я задала этот вопрос, потому что поспорила с Джином. Джин — это секстистская скотина, утверждал, что мужчина по природе своей не моногамен, а доказательством служит размер его яичек. И это он отправил меня к специалисту по генетике, чтобы тот разрешил наш спор. Мне понадобилось несколько минут, чтобы полностью переварить все сказанное. А Выходит, Джин не готовил ее к романтическому ужину. Эта женщина, Рози, приняла мое предложение о свидании просто так. Без всякого сценария. Меня захлестнуло волной необъяснимого удовлетворения. Но Джин ввел меня в заблуждение. И ещё, кажется, он использовал Рози в корыстных целях, надеясь заработать на споре. «Ты много проиграла?» — спросил я. «Это сильно смахивает на эксплуатацию, профессор психологии заключает пари с марменшей. «Да ни черта я не барманша. Судя по лексике, Рози снова начинала злиться, но вряд ли она могла опровергнуть факты. Я осознал допущенную ошибку. Заяви я что-нибудь подобное в аудитории и неприятностей не избежать. Работница бара. «Бармен, таков общепринятый термин», — сказала она, — «но дело не в этом. В баре я всего лишь подрабатываю». «А так я пишу диссертацию по психологии, Усёк, на кафедре Джина. Теперь тебе все понятно?» «Конечно. Я вспомнил, где я ее раньше видел. Это она спорила с Джином после его лекции». Это ее Джин пригласил на чашку кофе, что он обычно проделывал с симпатичными женщинами, но она отказалась. Не знаю, почему, но мне это было приятно. Если бы только я ее узнал сразу, когда она зашла в мой кабинет, всех этих недоразумений можно было бы избежать. Теперь все вставало на свои места. Даже тот спектакль, что она устроила, интересуясь поступлением на медицинский факультет, уже не выглядел абсурдным. Все стало понятно, кроме двух моментов. «А почему ты мне сразу не сказала?» «Потому что я барменша, и не стыжусь этого». «Хочешь, бери меня, хочешь, уходи». Я решил, что она употребила метафору. «Замечательно, — сказал я, — это объясняет почти все». Хм, ну и отлично, только почему почти?» «Давай уж идти до конца». Я до сих пор не понимаю, почему Джин ничего мне не сказал. «Да потому что он говнюк». «Джин мой лучший друг». «Ну и бог вам в помощь, — сказала она». Теперь, когда мы объяснились, пора было заканчивать с проверкой ДНК, хотя наши шансы на успех тут вечер таяли на глазах. В списке кандидатов значились еще 14 человек, а у нас осталось только три образца. Я подошел к анализатору. «И все же», — сказала Рози, — «я спрошу еще раз». «Почему ты все это делаешь?» Я вспомнил, как сам ломал над этим голову и пришел к выводу, что делают исключительно из научного интереса и альтруизма по отношению к ближнему. Но здесь я вдруг осознал, что все это неправда. Только что мы исправили многочисленные ошибки, разъяснили все недоразумения, не стоило громозить новые. «Не знаю», — просто ответил я. Отвернувшись к аппарату, я начал загружать образец. От работы меня отвлек звон разбитого стекла. Рози швырнула минзурку к счастью, пустой об стену. «Как же все задолбало!» — и ушла. На следующее утро в дверь моего кабинета постучали. «Рози, заходи», — сказал я. «Полагаю, ты хочешь узнать результаты последних трех анализов». Рози неестественно медленным шагом подошла к моему столу, где были разложены данные по проекту «Жена», то, что было призвано изменить мою жизнь. «Нет», — сказала она. «Я и так знаю, что они отрицательные. Даже если ты позвонил бы и сказал, что есть совпадение». «Совершенно верно». Она стояла и молча смотрела на меня. «Я знаю, что долгие паузы — это приглашение к разговору, но никак не мог сообразить, чтобы такого дельного сказать». В конце концов, она сама прервала молчание. «Ты это... Ты извини, что я вчера вспылила?» «Я могу это понять. Ничто так не раздражает, как долгая упорная работа впустую. Но в науке это встречается сплошь и рядом. Я помнил, что она не только барменша, но и аспирантка. Ты ведь и сама это знаешь?» «Да я имею в виду твой проект, жена». «Я считаю, что он неправильный, но ты ничем не отличаешься от любого другого мужчины в оценке женщин, разве что говоришь об этом честно и откровенно. Как бы ты ни стало, ты столько сделал для меня». «Очередное заблуждение. К счастью, мы все прояснили, и теперь мы можем продолжать проект «Отец», избавившись от всего личного». «Нет, только после того, как я пойму, почему ты это делаешь». «Опять этот мучительный вопрос» но ведь она с радостью работала над проектом, когда думала, что в его основе лежит мой романтический интерес, хотя я не отвечала взаимностью. «Моей мотивации ничего не изменило, сказал я. И это была правда. «Дело было в тебе. Я думал, что интересует тебя в качестве партнера. К счастью, это предположение основывалось на непроверенной информации». «Но разве тебе не нужно время, чтобы заниматься своим проектом?» Вопрос был задан весьма кстати. Данные на моем мониторе сулили прорыв. У меня хорошие новости. Кажется, появилась так, кто соответствует всем требованиям. Что ж, — сказала Рози, — значит, я тебе больше не нужна. Очень странный ответ. Рози не была мне нужна во всем, что не связано с ее собственным проектом.